— Не отходите от аппарата. Через несколько минут вы получите инструкции. Муха за эту дорогу измотался. Будучи классным водителем, он не мог себе позволить отстать на своем дряхлом уазике от мощного джипа Возеха, легко как архар, скачущего по горным дорогам. Экспрессивный муха всю дорогу костерил, осыпал козами и козлами свою и чужую машину, но, в общем-то, в строю удержался. Девятку вел пастух, и ему на этих дорогах доставалось чуть меньше, потому что сама девятка была меньше загружена. Кроме него в машине находились только Али Амир, да на заднем сиденье Алексей Дудчик. И пастух... И Амир демонстративно соблюдали придуманные ими правила игры, находились все время вместе, отдавали команды и вели какие-либо переговоры только в присутствии друг друга. С ними же постоянно пребывал и майор Дудчик, единственное постороннее лицо. На джипе впереди скакал Возех со своими боевиками, иногда отрываясь в разведку. Позади пылил перегруженный УАЗик с пастуховской командой под старшинством Дока. На поездке Гузарова, занятого срочными политическими делами, пастухов не настаивал. А Худайбердыева в последний момент неожиданно зачистили свои. Видно, узнал слишком много. Впрочем, Амир утверждал, что его гибель – дело случая и что Давлата застрелил товарищ по партии, не простивший предательство. В целом, это все мало касалось пастухова, не облеченного полномочиями вмешиваться в дела суверенного государства с его грязной и непонятной политической кухней». Через Гузара караван поддерживал связь с российской военно-космической базой в Казахстане. Они уже дважды пересекли узбекскую границу и находились на относительно более спокойной и пустынной территории казахов. Пока обходилось бездорожных стычек. Единственный блокпост, встретившийся им, удовлетворился положенной по традиции мздой, полученной из рук Возеха. По словам последнего, официальные посты на этих территориях не чинили препятствий контрабандистам и Наркокурьерам, они вместе со своим начальством жили и питались за их счет. Куда большую опасность представляли здесь специальные бригады охотников за чужим товаром. Эти были хорошо вооружены и готовы принять бой за то, чтобы получить все, а не малый дорожный процент. Настоящие же препоны и контроль со стороны властей начинались лишь на границе с Россией. То есть границы как таковой не было, но здесь всерьез приходилось опасаться операций отделов ФСБ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. обеих пришедшие к соглашению стороны, продвигаясь по левому берегу Сырдарьи, демонстрировали друг другу довольно дружелюбный нейтралитет, придерживаясь, однако, осторожной, принятой изначальной диспозиции. Отдельно боевая группа Возеха, отдельно отряд Пастухова и, сами по себе, два лидера с заложником непонятного статуса. Пастухов, автоматически следя за отвратительной дорогой, непрерывно анализировал сложившуюся ситуацию, искал слабые места, возможные объяснения... Его подозрение вызывало то, как легко он добился рискованного со стороны Амира раскрытия карт с Байконуром. Пастухов искал мотивы такого поведения опытного террориста, прошедшего Международную школу борьбы за выживание. Конечно, в Душанбе, в доме Гузара, все они попали под полный контроль группы пастуха. Однако не было никаких видимых причин для излишнего доверия. Теперь пастухову казалось, что именно его намерение забрать с собой Дудчика, единственный совершенно непонятный ему фактор в общей картине, как раз и заставило Амира принять решение двигаться всем вместе. Если бы речь шла только о наркотиках, Амира вполне должно было устроить предложение отправить с группой пастуха в Азеха. Тут и раньше бывал в Москве, сопровождая наркотики, и вполне мог уяснить обстановку, проверить намерения пастуха. В этом случае не подвергался риску ни товар, ни гузар, ни сам Амир. Задержка? Задержка составила бы не больше недели. Либо этой недели в запасе у Али Амира не было, либо все дело упиралось в майора Дудчика. В пользу последнего предположения говорил и факт вручения майору 200 тысяч долларов. Суммы несуразно большой для этого человека. Следовательно, информация, которую мог разгласить Дудчик, представляла для Амира еще большую ценность. Что это могло быть? Итак, факты. Дудчика захватили и пытали, чтобы добыть некую информацию. Содержание кассет с допросом офицера останется, к сожалению, загадкой, пока полковник Голубков не найдет переводчика с таджикского. Дудчика, по-видимому, после допроса собирались убить. Пастухов посмотрел в зеркальце над ветровым стеклом. Майор, пеняв очередную порцию гашиша, мирно спал на заднем сиденье или витал в наркотических пространствах. После того, как пастухов по наитию или по обычной человечности, по Офицерскому кодексу чести, в конце концов, заявил, что заберет этого измученного русского с собой, Дудчику вручили деньги. Что это? Плата за молчание? Если это так, то своей цели Амир достиг. Алексей Дудчик почти не раскрывал рта всю дорогу, посасывал гашиш, вяло ел, много спал, а если не спал, бездумно смотрел на дорогу. Напрашивалась версия о том, что военный человек майор Дудчик как-то связан с планами закупки Амиром оружия, ведь заявил же Амир, что Дудчик плохо подбирает партнеров и должен будет поделиться своей суммой.